Через всю страну. После Альбукерки шоссе 66 ровное и горячее. Словно стрела рассекает оно пустыню Мохаве и устремляется в Южную Калифорнию. Шоссе 66 точно знает, куда бежит. Я тоже знал, куда направляюсь. Заправочный бак полон, к переднему бамперу привязан пластиковый мешок с водой. Радио, разумеется, не работает, а воздух, как поцелуй доменной печи. В довершение ко всему, я один. Но все это было неважно, потому что я ехал на Аляску, Гавайи, Таити или еще куда-нибудь. Назовите любое место. Потом я увидел парня... Он стоял на обочине бесконечной ленты шоссе и голосовал. На нем был темный костюм, в руке – потертый коричневый чемодан. Я проехал метров пятьдесят, прежде чем остановиться. Он мчался к моей машине так, словно боялся, что я передумаю. «Тебе не говорили, что нельзя оставаться посреди пустыни?» – спросил я его. Он забрался в машину и откинулся на сиденье, переводя дух – «Я поймал попутку на окраине Альбукерки», — объяснил он. «Но водитель свернул в индейскую деревушку в пустыне и поэтому высадил меня здесь. Представился школьным учителем». «Вот тебе и урок», — сказал я. «На вид ему было 22 на пару лет моложе меня. Рослый парень с правильными чертами лица и аккуратно зачесанными волосами». «Ты говоришь как житель Нью-Йорка?» «Так и есть». Далеко собрался? Он ответил не сразу. Скорее всего, в Калифорнию. Мне он сразу понравился. Наверное, напомнил мне, каким я был четыре года назад. Я тоже хотел путешествовать, но боялся бросить дом, работу и девушку. Я тоже мялся, отвечая на вопросы, куда направляюсь и что собираюсь там делать. Но я уехал. Путешествовал по стране, перебивался временной работой. За исключением пейзажа, везде одно и то же. Но сегодня меня ждут Аляска, Гавайи, Таити. Почти весь день ехали молча. Поменялись местами, и я вздремнул. Потом пересел обратно за руль. На заправке, когда мы в тени потягивали содовую, он спросил. «Будешь проезжать через Пасадену?» «Конечно. Хочешь сойти?» «Еще не знаю. У меня там знакомые, я подумал...» «Может, заглянуть поздороваться, но не знаю, стоит ли». «Почему бы и нет?» «Ну, они переехали из Нью-Йорка сюда три года назад и навряд ли меня помнят». «Попытка не пытка», — сказал я. Солнце почти скрылось за горизонтом, и пустыня начала остывать. Мы поехали дальше. Через некоторое время он нарушил молчание. «Можно спросить, куда ты направляешься?» «Конечно, для начала на Аляску». «Ух ты!» – удивился он. «А почему на Аляску?» «Никогда там не был. А ты разве не хочешь побывать там, где ни разу не был?» После очень долгой паузы он сказал. «Пожалуй, да». «Отлично. Поехали вместе», – предложил я. Он сцепил руки, как человек, которого что-то гнетет. «У меня мало денег. Можно подзаработать». Я подзарабатывал где и кем только мог. На Аляске, наверное, буду валить лес или таскать рыболовные сети. А нет, так устроюсь мыть посуду. Если не боишься тяжелой работы, то ни от кого не зависишь. Я избавлюсь от одиночества, а он разберется в себе. Ты возьмешь меня с собой? Почему бы и нет, если ты хочешь. Я планирую продать машину и рвануть на Аляску. потом самоходом до Гавайев, побыть там немного и отчалить на Таити. Его это впечатлило. В Нью-Йорке, должно быть, Гавайи и Таити казались ему такими же далекими, как лунные кратеры. Но он никак не мог решиться. И тогда я понял, в чем дело. Она очень красивая. Что? Твоя девушка из Нью-Йорка. Он не ответил... но иногда молчание красноречивее любых слов. «Думаю, так и есть», — сказал я. «Но поверь мне, тут ничего не поделаешь. Я оставил очень милую девушку в Нью-Йорке, медсестру. Наверное, она уже замужем». «Ты жалел об этом?» — осторожно спросил он. «Конечно, но человек не может иметь все. Я выбрал дорогу». Потом мы молчали. Должно быть, он думал о своей девушке, а я вспоминал свою. Мы собирались обручиться, но страсть к путешествиям не давала мне покоя. Однажды ночью я написал ей длинное бессвязное письмо о том, как сильно ее люблю и о том, что не могу остаться. Я бросил сумку в машину и отправился в путь. Через полторы тысячи километров я едва не развернулся. «Едва». Мой попутчик долго молчал, вглядываясь в темноту. Наконец вздохнул и откинулся на сиденье. «Сначала я хочу заглянуть в Пасадену». «Как скажешь», – кивнул я. Он хотел напоследок увидеть знакомые лица, последний взгляд на привычную жизнь перед прыжком в неизвестность. Разве можно укорять его за это? Утром мы были в Пасадене. Он все время молчал, Лишь назвал адрес своих знакомых, молча курил, уставив невидящий взгляд в окно. «Вот мы и приехали. Я оставил машину». «Подожди меня», — попросил он. Домик был небольшой. На лужайке в металлических креслах немолодая парочка грелась в калифорнийском солнышке. Увидев молодого человека, оба встали. «Кого я вижу? Рой Эллисон!» — воскликнул мужчина. «Рой?» – удивилась женщина. «Какими судьбами?» «Просто проезжал мимо», – невесело ответил Рой, пряча руки в карманах. «Просто подумал, что...» Дверь дома отворилась, из нее вышла девушка с подносом в руках. Она была молода и очень красива, если вам нравятся блондинки. «Рой!» – выдохнула она. Поднос выпал у нее из рук и покатился по ступенькам. Она застыла. глядя на Роя Эллисона широко открытыми глазами. «Просто проезжал мимо», — сказал он с отчаянием в голосе. «Просто подумал, не заглянуть ли, как в старые добрые времена». «Ты ведь останешься?» «Я не знаю», — Рой оглянулся на меня. «Конечно останешься», — решительно произнесла девушка. Они смотрели друг на друга, потом начали улыбаться. Я тихонько включил передачу, но Рой вспомнил обо мне. Они подошли вдвоем, держась за руки. «Это мой друг», — сказал Рой. «Не хочешь зайти и выпить со сасапариллы?» — спросила девушка и тут же покраснела, вспомнив, что выронила под нос. «Спасибо. Впереди у меня долгая дорога». Я высунулся из окошка, похлопал Роя по руке... мигнул девушке и нажал на газ. «Ну что он за идиот?» – сказал я себе, сжимая руль до боли в пальцах. «Девушка из Нью-Йорка переехала в Калифорнию. Он проехал автостопом пять тысяч километров, только чтобы узнать, вышла ли она замуж, обручена ли или влюбилась в другого. Что за идиот?» Но все было бесполезно. Снова навалилось чувство одиночества, Я знал, что Аляска, Гавайи и Таити – это те же Индиана, Огайо и Пенсильвания. Везде одно и то же, только пейзаж разный. Я сбросил скорость и неаккуратно развернулся. Ехать обратно в Нью-Йорк – полное безумие. Что если она вышла замуж, обручилась или полюбила другого? Но я должен убедиться лично. мне предстояло проехать 5000 километров но я сделал крюк чтобы обогнуть квартал с домом девушки не хотелось чтобы рой видел как я возвращаюсь назад после всего что я наговорил